Зато он встречает детей из школы, расспрашивает про уроки и успехи, они вместе обедают, играют в шашки. Мама Надежда каждый день приходит с работы, никаких экспедиций и командировок. Она печет пироги и рассказывает дочкам сказки. В доме тесно, но очень тепло и замечательно пахнет сладким тестом. Сестра обожает Аню, они меняются лентами и карандашами, вместе бегут по утрам в школу, вместе укладывают кукол спать, а потом сами ложатся в одной общей комнате и долго шепчутся и хихикают, пока глаза не начинают закрываться. Я даже забываю иногда, что это только легенда, что у меня никогда не было сестры, Пироги в нашей закрытой школе не пекли, а привозили готовые из кондитерской, а родители постоянно уезжали и плохо помнили, в каком классе я учусь. Зато эта чужая история спасает меня от всех возможных нестыковок, тяжелого американского акцента, плохого знания литовского, странностей поведения. Русский и китайский я учила с раннего детства. Родители считали, что отдаленные языковые группы помогают развитию у ребенка ассоциативного мышления. Литовский требовался самый простой бытовой, да еще хорошо забытый. Современный английский, конечно, здорово отличался от принятого в 20 веке, но эмигрантка, пусть и с большим стажем проживания в Штатах, вполне могла допускать ошибки и неточностей. Я вызубрила свою легенду, как шпион времен Второй мировой войны. Месяц просидела с косметологами над корректировкой внешности. Вот и все сборы. Если не считать, что история выбранного времени была выучена еще перед подачей документов на конкурс. За первый год работы в тайм-командировке я практически ни разу не столкнулась с особыми трудностями если не считать трудностями саму жизнь в этом неудобном и медленном мире. Обследование англичанина не потребовало большого труда. Биоволны мягко кружили, почти не прерываясь, сердце четко сокращалось и поверхностный склероз сосудов совершенно не мешал кровообращению. Легкие тоже были вполне гибкими для его возраста, Печень с небольшими признаками ожирения, увеличенная простата, устоартрит коленных суставов, легкая подагра. Все в пределах нормы для 69 лет. Но он, конечно, хотел сдать анализы и пройти колоноскопию, и записаться к кардиологу и невропатологу. То есть все то, что рекомендует грамотным обывателям интернет его времени. Душа переворачивается от таких варварских и допотопных исследований, как колоноскопия, но я послушно выписывала направление. Не будешь же ему объяснять про биодиагностику и теорию поля. Бедуинка, выразительность стена и кашля, заглянула в открытую дверь. Но следующими я все-таки позвала Чизиков. Может... Лине станет немного легче от моего внимания. Если бы современный художник захотел нарисовать Адама и Еву, он не нашел бы образца лучше, чем мои чизики. Тонкие запястья, прозрачная кожа, мягкие широкие бедра, золотые локоны до плеч — это все Лина. И рядом худой длиннющий Том, похожий на киногероя с бездонными глазами и густой темной шевелюрой. Лина и Том женаты семь лет. Пять из них они провели в клиниках и больницах, где занимаются бесплодием. Иногда мне хочется заплакать от бессилия. Ведь никакой серьезной помехи нет, я четко вижу... Хорошенькие овальные яичники, лины, похожие на молодые грозди винограда. На правом выделяется сразу два мешочка созревших яйцеклеток. Вот тебе двойни, бери и вынашивай. Про то и говорить нечего. Его сперматозоидов хватило бы на двадцать младенцев. Причина — в очень тонком слое клеток на внутренней стенке матки. «Оплодотворенное яйцо не может прижиться. Ерундовая проблема современных позиций. Есть же опыт по вынашиванию плода другой женщины. Кстати, здесь он тоже вполне освоен. Но найти такую женщину... Они называют ее ужасным словом «суррогатная мать». Пока очень трудно, нужно много времени и денег. И потом... Лина мечтает сама выносить ребенка. Слышала бы моя мама. Конечно, мои родители не рассматривали других вариантов рождения ребенка, кроме как в центре материнства. Тем более в том году планировалась новая экспедиция в Индию. Не могла же мама все бросить и девять месяцев ждать, сложив руки на растущем животе. В принципе, вся история развития человечества идет по пути специализации, иначе каждый человек был бы вынужден до сих пор шить себе платье, печь булки, собирать компьютер из собственноручно сделанных деталей. Воспитание детей давно передано в руки специального персонала. Сначала в детсаду, потом в школе. Общество просто сделало еще один шаг. Если работающая женщина может доверить уход за своим младенцем няне или воспитательнице, то почему не предоставить вынашивание этого ребенка специальному человеку? Сегодня никого не удивляют понятия «актив-мазы» и «натурал-мазы», созданные центры с прекрасными условиями – питанием, гимнастикой, бассейнами и прогулочными парками – которые позволяют действующей матери выносить здорового ребенка для его биологических родителей. Конечно, это стоит больших денег, но можно заранее вносить ежемесячную сумму, как делают многие молодые пары. Правда, в последнее время психологи стали говорить об утрате ценности конкретного ребенка, особенно если он рождается слабым или не очень удачным, ведь всегда можно заказать другого. Гинеколог предлагает попробовать искусственное оплодотворение из банка спермы. По щеке Лины тянется мокрая дорожка. Может быть, у нас индивидуальная несовместимость, но мне бы пока не хотелось. Том молчит, хотя по его мрачной физиономии понятно, как он относится к оплодотворению своей жены чужой спермой. «Дурак он, ваш гинеколог!» — мысленно кричу я, печатая очередное направление на ненужные анализы. Всего-то тоненькая полосочка клеток, еще несколько рядов и будет достаточно. Это даже не лечение, а только минимальное вмешательство. Что такого особенного может случиться? Ну, отдохну потом несколько дней, на минутку зайду в чужое поле. И тут у меня кончились силы. Захотелось положить голову на стол, закрыть глаза и никого не видеть. Конечно, вирус. Сразу же пробился через ослабленное защитное поле. Вот чертовщина. Хорошо бы пойти домой, но куда денешь записанных на сегодня больных?» Бедуинка деликатно отводит глаза и мелкими шажками пробирается к стулу. Не уйдет. Нет никакой надежды. Кажется, ее зовут Расмия или Латифа. Вчера уже были две Латифы. Как они сами не путаются? У всей деревни одна фамилия. Когда-то два брата построили рядом дома, а потом их многочисленные потомки переженились, и возникло целое поселение. Идеальное место для изучения генетических болезней. Талосимия у всех поголовна. Недавно обнаружен третий случай анемии фанкони. Гиповитаминоз группы Д. Зато ни рака груди, не рассеянного склероза, ни сахарного диабета, которые так часто встречаются в еврейской части города. Я уже целую подборку графиков и таблиц составила, если бы еще не путаться с именами. Генотерапия долгое время была любимой темой моей мамы. Это ей принадлежат открытия коррекции синдромов Дауна и... Шерешевского, Тернера. В 35 лет мама получила степень профессора, а еще через 10 лет Нобелевскую премию по биологии. Конечно, ей было не до детей, но в какой-то момент отец настоял. Он сказал, что просто нечестно, даже по отношению к науке, не продлить такую генетическую линию. Они отнеслись к выбору центра материнства очень серьезно внесли большую сумму в группу поддержки, отложили на два месяца все поездки, чтобы не повлиять на свои половые клетки. Долго спорили, нужно ли заранее заказывать пол ребенка, но все-таки решили положиться на природу. О внешности не раздумывали, так как оба были белокурыми, а мама еще и в очаровательных рыжих веснушках. И тут встал вопрос генетического анализа нестандартного, конечно, который делали любой паре в центре материнства. Мама решила, что ей как профессионалу неграмотно и даже неэтично не проверить мелкие генетические дефекты. Если ищешь, то всегда находишь. У мамы обнаружили наклонность к гиповитаминозу б и гипофункции щитовидной железы. Еще год заняла работа по коррекции, малоизученная, потому что гиповитаминоз б и так легко компенсировался таблетками. Короче, все удалось. Через 9 месяцев родители получили полноценную здоровую девочку с европейскими чертами лица, но черную, как галка. Оказалось, гиповитамин б был прочно сцеплен с цветом глаз и кожи. Я старательно осматриваю Расмею Латифу, меряю кровяное давление, заглядываю в уши, прикладываю фонэндоскоп к полной груди. Вот тут болит. Она показывает на голову и заливается слезами. И вот тут, в груди и в коленках. доктор «Я умру!» Трудно представить более нелепое предположение, даже не погружаясь в настоящий биоанализ. Кроме лишнего веса и фамильной талосемии, я не вижу в Латифе никаких болезней на ближайшие пятьдесят лет. Девочку жалко. Она опять начинает плакать. «Как ей жить, сиротки?» Тут я, наконец, вспоминаю всю историю. Лет пять назад Красмеи, все-таки не Латифа, посватался пожилой вдовец со взрослыми детьми. Никаких других вариантов в ее тридцать лет, конечно, не ожидалось. Слышал бы сорокалетний Кайл, который уверяет, что мы не доросли до брака. А жизнь в доме старшей замужней сестры была обидной и тоскливой россмея вышла замуж и стала хозяйкой большого крепкого дома но через год после свадьбы муж умер от инсульта а еще через три месяца родилась девочка, ее единственное утешение и теперь вся жизнь проходит в одиночестве и страхе, что она тоже заболеет и умрет а девочка останется несчастной сиротой дети покойного мужа мачеху не любят И хотят раздела дома. О новом браке не может быть речи, потому что по их традиции родственники со стороны мужа заберут ребенка. «Не волнуйся», — уверенно говорю я. «Говорю на «ты», потому что другого обращения в их языке нет. Голова болит от низкого гемоглобина. Это у вас семейное. Нужно больше гулять, просто ходить по улицам. Ты любишь ходить?» Расмея смотрит на меня, — С вежливым недоумением, но плакать перестаёт. «Вставай рано утром, пей сок, бери девочку за руку иди, гуляй не меньше часа, и постарайся не увлекаться жирным мясом и пирогами. Ты ведь многовато ешь в последнее время». Рассмеяя стеснительно улыбается и вздыхает. «А анализы крови на анемию не нужно сдавать?» «Дались им эти анализы?» «Хорошо, конечно, сдай анализы». «А КТ головы?» «Всякому терпению бывает конец, особенно когда тебя саму мутит и качает, а в животе противно ноет. Нет, никакого КТ мы делать не будем. И умирать тоже не будем. Иди домой, пожалуйста» смея плавно удаляется, успокоенная и обиженная одновременно. Полчаса вне очереди, теперь еще час догонять. После долгих сомнений консультации с дерматологами, родители занялись изменением цвета моей кожи. «Нет, никаких предубеждений или расовых предрассудков, кто мог такое вообразить?» Но все-таки хотелось узнавать себя в собственном биологическом ребенке. Я помню только блестящие прозрачные двери больницы и маленьких нарядных кукол, которых мне покупали после каждой процедуры. Благодаря инъекциям антимелина кожа стала бежевой, как кофе с молоком, а потом почти белой. Только под мышками и вокруг глаз оставалась усиленная пигментация. Глаза казались слишком большими и выпуклыми, и в школе мальчишки дразнили меня лягушкой. Одна из женщин в очереди была тяжело больна. Это бросалось в глаза так резко, что я приостановила прием и пригласила ее войти. За ней заспешил муж, бодрый немолодой человек, вязанный к кипе. «Вот доктор», — уверенно начал он, — «пришли сердце проверить». Что-то она тяжело дышит в последнее время. Женщина застенчиво улыбнулась. Кожа и слизистые казались серыми бледности, наверняка гемоглобин упал не меньше, чем на треть. В правой половине живота темнел тяжелый страшный комок. «А почему именно сердце?» — говорю я осторожно. «Может, мы обследуем сначала брюшную полость?» «Нет, доктор, при тут брюшная полость?» «В интернете описаны все признаки сердечной недостаточности. Одышка, утомляемость, тяжесть в груди. Точно как у Ривки. Иногда я жалею, что не попала в девятнадцатый век. Конечно, там болели дифтерией, туберкулезом, зато вообще не было интернета. Сердце тоже проверим, конечно, все проверим». Я думаю, наиболее правильным будет направить вашу жену срочно в больницу. Я сама позвоню в приемное отделение и поговорю. Вам виднее, конечно, хотя мы не любим больницы. Там так утомительно. Может, просто сделать кардиограмму или назначить мочегонные? При сердечной недостаточности ведь помогают мочегонные. Я поспешно заполняю направление, подчеркиваю двумя чертами. Объемный процесс в кишечнике, подозрение на внутреннее кровотечение. Поезжайте, пожалуйста, прямо сейчас, я вас очень прошу. Заодно расскажите дежурному врачу о ваших предположениях. Ничего, в приемном отделении много врачей, пусть слушают. Не все же мне одной отдуваться. Как медленно тянется сегодня рабочий день? Или это вирус выматывает? Я уже не помню, сколько прошло человек. Пневмония, обострение астмы, тяжелый остеопороз с переломом двух ребер, сразу несколько синуситов подряд. Практически все случаи не очень сложные, но почти все лекарства устаревшие, в неудобных упаковках – с массой побочных эффектов. Ту же астму давно научились убирать на аутоиммунном уровне. Нечего ворчать. Один аспирант три года пробыл в начале 20 века, вовсе без антибиотиков, инсулина и банальных прививок. Так что нужно не огорчаться, а радоваться, что у меня больные не умирают от скарлатины. Очередной пациент был мне совсем незнаком. Красивый седой человек среднего роста, с темными усталыми глазами и резким американским акцентом. Может быть, я просто не запомнила. «Нет-нет, доктор, я действительно впервые. Я вообще недавно приехал в страну. Вот оформил страховку и сразу к вам. Мой приятель очень вас рекомендовал, говорит, другого такого диагноста нет во всем мире» хотя диагнозы у меня уже все проставлены, к сожалению. Вот здесь выписки и результаты обследований. Когда становишься старым и больным, понимаешь, что для тебя нет никого важнее лечащего врача. На самом деле он был не слишком стар, моложе моих родителей. Просто в наше время легче сохранить молодость. Нет седых волос, прекрасная коррекция морщин, восстановители суставных хрящей. Особых болезней тоже не просматривалось. Умеренные спайки после давно перенесенного плеврита, мелкая язва желудка. Но на столе лежала толстая пачка, опять на бумаге, заключение и выписок. Хорошо, что я много лет занималась историей медицины, иначе бы никогда не разобралась. Вы давно принимаете все эти препараты? Вот, например, «Сразу три лекарства против нарушения ритма. И не чувствуете усталости?» Честно говоря, я не видела никаких проблем с сердцем, кроме немного утолщенной межжелудочковой перегородки. Наверное, когда-то возникла временная аритмия, а добросовестные врачи решили лечить до победного конца. Я уже не раз сталкивалась с подобными случаями особенно среди послушных и интеллигентных больных. Да. Как будто услышав мои мысли, виновато улыбнулся пациент. Я послушный больной. К тому же моя жена, видите ли, она очень деятельная и знающая женщина. Короче, я не решался сам отменять что-либо из лекарств, хотя мне уже давно кажется, что их слишком много.